Глава третья. Прокрастинация. В 2002 году Амар Андая занимал пост президента Green Bank, одного из крупнейших розничных банков на Филиппинах. И перед ним стояла проблема, обычная для банковских руководителей. Его клиенты откладывали недостаточно денег. Амар познакомился с этой проблемой несколькими годами ранее, когда принял бразды правления банком от своего отца, который ушел в отставку по состоянию здоровья. Она безмерно беспокоила его по двум причинам. Во-первых, он понимал, что недостаток сбережений влечет за собой весьма печальные последствия, ограничивает доступ к здравоохранению, тормозит образование и в итоге снижает планку потенциального заработка человека. Во-вторых, от клиентов со скромными сбережениями страдают финансы его банка. Так что устранение этой проблемы было бы полезно и его клиентам, и его бизнесу. Амар приступил к мозговому штурму в поисках возможных решений. Но проблема в том, что убедить людей откладывать больше денег не просто трудно, а очень-очень трудно. Даже в США, которые намного богаче Филиппин, каждая третья семья в 2015 году не имела сбережений вообще, а 41% семей не смогли бы позволить себе незапланированный расход в 2000 долларов. Примерно в то время, когда Амар принял на себя управление Бэнк, около 31% всех филиппинских семей находились за чертой бедности. Сложность задачи не заставила Амара опустить руки, но что и как делать, он не знал. Так что, когда в 2002 году кто-то из друзей свел его с Навой Ашраф, Дином Карлоном и Уэсли Ином, тремя учеными, которые занимались исследованием потребителей в развивающихся экономиках и могли предложить способ повышения темпов накопления денег клиентами Бэнк, Амар очень заинтересовался. Оставалась лишь одна небольшая проблема. Многие из тех, кто был знаком с их бизнес-планом, считали его совершенно безумным. Ученые сказали Амару, что ему следует предоставить клиентам возможность поместить свои сбережения на заблокированный банковский счет. Эта идея была тщательно проработана с многочисленными фокус-группами. Подобные счета должны быть точно такими же, как все прочие сберегательные счета, предлагавшиеся Green Bank, и приносить точно такой же доход. Единственное, но важное ограничение — клиентам, выбравшим такой счет, должно быть запрещено снимать с него деньги до определенного момента — даты, которые они сами выбрали, или до момента, когда средства на счету достигнут определенной суммы, опять же, назначенной клиентом самостоятельно. Такие счета должны были стать чем-то вроде финансовых поясов верности. Каждый год, читая свой курс примерно 150 студентам Уортона, обучающимся по программе MBA, я рассказываю историю Амара. И когда я излагаю это предложение ученых, в аудитории неизменно вспыхивает интересная дискуссия. Мои студенты начинают спорить о преимуществах и недостатках такого варианта. Те, кто до этого несколько лет изучал экономику, могут только потрясенно ахнуть, почему вдруг человек положит свои деньги на банковский счет, которому не будет иметь свободного доступа, при том, что этот счет не имеет никаких дополнительных преимуществ вроде повышенной процентной ставки. Для них такое предложение звучит нелепо и представляется очевидной аферой с целью лишения людей их честно заработанных денег. В чем-то эти студенты, безусловно, правы. Заблокированные счета противоречат базовому экономическому принципу, а именно, что люди предпочитают гибкость ограничениям, а свободу – штрафам. Многие коллеги Амара по Гринбэнк испытывали те же сомнения, что и мои скептически настроенные студенты. Но Амар отчаянно хотел попробовать хоть какой-нибудь способ, и к тому же видел в этом диковинном предложении искру психологического озарения – такого же озарения, которое неизменно посещает другую группу студентов Уортона, в результате чего в аудитории разгораются жаркие споры. Именно поэтому в 2003 году, после долгих споров с коллегами, Амар решил пойти на осознанный риск и ввести заблокированные счета. Он разрешил участникам, представившим новый сберегательный продукт, предложить его нескольким сотням клиентов Гринбэнк в качестве эксперимента, и они вместе посмотрят, что из этого получится. Борьба с прокрастинацией Примерно в то время, когда Амар на Филиппинах обдумывал запуск банковских счетов необычного нового типа, ученый-бехевиорист по имени Дэн Арьели в Массачусетском технологическом институте бился над решением другой родственной проблемы. Он с ужасом думал о том, как часто его студенты откладывают домашние задания «на потом». Речь шла, возможно, о лучших студентах в мире, и Дэна бесконечно тревожила, что они позволяют искушению увести себя на свидание, на вечеринку студенческого общества или на лыжную прогулку в горы, накапливая несделанные задания и все больше выбиваясь из графика. Он подозревал, что его студенты усваивают меньше знаний, чем могли бы, если бы засучили рукава и сосредоточились на своей работе, когда она была задана, а не накануне того дня, когда ее нужно сдавать. Я тоже профессор, и я вполне его понимаю. Бесят, когда блестящие студенты, как говорится, стреляют себе в ногу, опаздывая с заданиями, хотя я прекрасно знаю, что они могли все сделать в срок, если бы только дали себе задачу сконцентрироваться. Дурные привычки студентов в учёбе ставили Дэна в тупик. И в конце концов он решил объединить усилия с коллегой Клаусом Вертенброхом и провести несколько экспериментов, чтобы больше узнать об их поведении. Эта парочка надеялась, что им, возможно, удастся помочь способным молодым людям из МТИ, научить их помогать себе и заодно узнать что-нибудь о том, как люди умудряются все же достигать своих целей при наличии такого искушения потянуть время и откладывать важные дела на потом. Дэн и Клаус начали с того, что провели исследование с теми 99 студентами МТИ, которые должны были вот-вот начать у Дэна курс продолжительностью 14 недель. Для получения зачета по этому курсу каждый студент должен был сдать три небольшие работы. Примерно половине студентов — были назначены сроки сдачи работ, равномерно распределенные по семестру. Но другой половине студентов Дэн предоставил необычную возможность. Он сказал, что не будет требовать с них сдачи работ до последнего дня курса. Однако при желании они сами могут выбрать для каждой из работ более ранний срок сдачи по собственному выбору. Но если они пропустят назначенные ими же самими сроки, Дэн будет снижать им оценки за каждый день опоздания». Здесь стоит отметить, что, как и открытие заблокированного банковского вклада, добровольный выбор срока сдачи работы с наказанием за опоздание нарушает фундаментальный тезис экономической теории, который гласит, что люди всегда предпочитают больше свободы, а не меньше. Именно это общее стремление гибкости позволяет авиакомпаниям устанавливать гигантскую надбавку за возвратные билеты, ресторанам брать дороже за завтрак в форме шведского стола, чем за самые сытные блюда из меню, а банкам предлагать более высокие проценты по депозитам с фиксированной датой выдачи, чем по сберегательным счетам, с которых можно снять деньги в любой момент. Но Дэн, по сути, просил своих студентов заплатить за недостаток гибкости. С точки зрения человека с классическим экономическим образованием, лучшей стратегией для студентов Дэна было бы отказаться от назначения сроков и получить как можно больше времени для завершения каждой работы. Это максимально расширило бы их возможности по выполнению заданий по другим курсам и дополнительных обязательств, и не навлекло бы на них никаких штрафов. Однако 68% студентов Дэна выбрали для себя ограничивающий вариант. Они хотели иметь назначенные сроки. Когда я рассказываю об этом своим студентам, обучающимся по программе MBA, это неизменно вновь разжигает спор, начатый после рассказа об Амаре Андае и Гринбенг. Многие студенты утверждают, что, по данным Дэна, студенты МТИ в итоге не так уж умны. Если они готовы добровольно назначать себе сроки сдачи работ с наказаниями за опоздание, они совершают очевидную ошибку. В школе, где по каждому предмету вас бомбардируют срочными заданиями, студенты должны ценить гибкость и свободу. Но другие студенты в моей группе горячо возражают против всего этого. Они говорят, что управлять своим временем трудно и замечают, что обязывающие сроки помогают распределить работу равномерно по семестру, а не обнаружить накануне экзаменов, что выполнить нужно больше, чем ты уже в силах сделать хотя бы хорошо. Этот спор только разгорается, когда я рассказываю студентам, что данные Дэна далеко не единственные в своем роде. На Филиппинах Нава, Дин и Уэсли обнаружили, что 28% клиентов Гринбэнк из тех, кому была предложена возможность открыть заблокированный банковский счет, предпочли его как стандартному открытому счету, так и возможности вообще не открывать счет. 28% — это ни в коем случае не лавина, но это огромная величина, если вы считаете, что число таких людей должно равняться нулю. В этот момент в моей группе студенты с хорошей подготовкой по экономике практически начинают рвать на себе волосы. Они настаивают, что со стороны человека является безумием добровольно запирать свои деньги без дополнительного процента или подписываться на сроки сдачи работ с наказанием за опоздание. Люди никогда не должны желать расстаться с гибкостью или свободой безо всякой зато компенсации. Это не просто центральный тезис экономической теории или краеугольный камень политики правительств и маркетинговых стратегий по всему свету. Не зря же круизные суда и курорты всегда выставляют на показ опции «Все включено» и «Шведский стол». Кроме того, это же просто здравый смысл, правда? Может быть и так. А может быть и нет. В предыдущей главе я описала, как наша импульсивность может стать серьезным препятствием к достижению наших целей. Кроме того, я высказала предположение, что одно из возможных решений состоит в том, чтобы превратить импульсивность в преимущество, сделать правильное поведение интересным и приятным. Но когда дело доходит до борьбы с откладыванием на потом, предложить пряник — лишь один из вариантов. Однако можно также использовать кнут. Таким образом, мы замечаем искушение издалека, когда оно еще только приближается, и принимаем меры, чтобы не позволить нашим дурным импульсам овладеть нами. Именно этим занимались клиенты Green Bank и студенты Дэна Арьели, выбирая ограничения во времени, когда они смогут получить доступ к своим деньгам, или в том, как долго они смогут тянуть с выполнением задания. Они затрудняли для себя в будущем выбор поддаться искушению и тем самым облегчали достижение долгосрочных целей. Надеть на себя наручники. Идея заблокированных счетов для Гринбэнк родилась не на пустом месте. В истории полно рассказов о людях, мифических и реальных, которые, чтобы устоять перед искушением, пользовались примерно такими же методами. Самую, возможно, знаменитую историю можно найти в Одиссее, где главный герой просит привязать себя к мачте своего корабля, чтобы не поддаться притягательной силе песни «Сирен» и не увести корабль с верного курса на скалы. В моем любимом примере фигурирует французский писатель Виктор Гюго завсегдатый светских салонов. Он никак не мог закончить первый вариант Собора Парижской Богоматери. Однако он отчаянно хотел успеть к сроку, установленному издателем. Поэтому он запер в шкаф всю свою одежду, за исключением одной шали, которой можно было прикрыться. Таким образом, он лишил себя возможности выходить в общество и вынужден был оставаться дома и сосредоточиться на романе. Это дало ему возможность успеть завершить роман к сроку. Столетия спустя ученые заинтересовались странной тенденции людей накладывать на себя различные ограничения. В 1955 году экономист по имени Роберт Штроц заметил, что некоторое подмножество людей, таких как Гюго, делает странные вещи, чтобы удержать себя от следования импульсом, способным помешать их движению к цели. В течение года делают взносы на особые рождественские сберегательные счета, с которых невозможно получить деньги до праздника. Или женится, чтобы заставить себя остепениться. Напомню, что эта статья вышла в 1950-е годы. Статья Роберта Штротца на эту тему произвела эффект разорвавшейся бомбы. Если так вообще можно сказать о какой бы то ни было научной статье. В ней была выдвинута еретическая для экономистов идея о том, что люди, вместо того, чтобы всегда и во всем предпочитать гибкость и свободу, иногда хотят совершенно противоположного, потому что знают, что это поможет им избежать искушения. Последователи Штротца, включая будущих нобелевских лауреатов по экономике Томаса Шеллинга и Ричарда Таллера, начали исследовать эти стратегии подробнее и даже дали им название «Механизм принуждения». Всякий раз, когда вы каким-то образом ограничиваете собственную свободу ради более серьезной цели, вы используете механизм принуждения. Сказать боссу, что некий необязательный отчет будет закончен к определенному сроку, означает применить механизм принуждения, чтобы обеспечить себе выполнение этой работы. Традиционная керамическая свинья-копилка, которую необходимо разбить, чтобы достать из нее деньги, это тоже механизм принуждения, самую малость усложняющий для вас доступ к собственным сбережениям. Маленькие тарелки на кухне — механизм принуждения, помогающий есть меньшими порциями. Установка такого приложения, как Moment, позволяющего задать суточный лимит на пользование смартфоном, механизм принуждения, нацеленный на снижение зависимости от гаджетов. И крайний случай — внесение своего имени в список игрового самоограничения. Такая возможность есть в некоторых штатах, например, в Пенсильвании. Так, что при появлении в казино вас просто арестуют тоже механизм принуждения, призванный помочь человеку удержаться в стороне от азартных игр. Разумеется, ограничения, призванные удержать нас от импульсивных поступков, можно видеть повсюду. Это и ограничения скорости на дорогах, и законы против наркотиков, и запреты на пользование телефоном за рулем, и даже стандартные строки сдачи домашних заданий. Но обычно… Подобные ограничения накладываются на нас предположительно благожелательной третьей стороной, например, правительством или учителем. Механизмы принуждения так необычны, потому что человек накладывает ограничения сам на себя. Мы сами надеваем на себя наручники. Я надеюсь, что мне удалось дать вам хотя бы некоторое интуитивное представление о том, почему сковывание себя время от времени может оказаться полезным. Тем не менее, я пока не представила никаких конкретных доказательств, что такие стратегии работают. Так что позвольте мне вернуться к заблокированным сберегательным счетам GreenBank и самоназначенным срокам в группе Дэна Арьели и объяснить, как обернулось дело в том и другом случае. Экономисты, предложившие Амару Андае идею нетипичных банковских вкладов, оценили их при помощи масштабного тщательно продуманного исследования они случайным образом разделили более тысячи бывших и текущих клиентов Бенк на две группы. Клиенты из первой группы, в которую вошло около 800 человек, получили от банка предложение открыть заблокированный счет. Вторая группа, численностью около 500 человек, стала контрольной, то есть вошедшие в нее клиенты такого предложения не получали. Затем исследователи целый год отслеживали все сберегательные счета участников, независимо от того, согласились они открыть заблокированный счет или нет, чтобы посмотреть, скажется ли как-нибудь на их поведении сама возможность открыть заблокированный счет. Когда результаты были собраны, Дин Карлон, один из руководителей проекта, сказал мне, что поражен до глубины души. По сравнению с клиентами из контрольной группы, Те, кому был предложен заблокированный счет, накопили за следующий год на 80% больше. Иными словами, если клиент из контрольной группы скопил 100 долларов, то такой же клиент с возможностью завести заблокированный счет скопил 180 долларов. Это очень большая разница. Она становится еще более впечатляющей, если вспомнить, что только 28% клиентов, получивших возможность открыть заблокированный счет, действительно это сделали. Это означает, что относительно небольшое число людей в группе, получившие соответствующее предложение, скопили так много денег, что даже средние сбережения по всей группе выросли очень существенно. Итак, это нетривиальная идея, оказалась в итоге довольно мудрой. Она реально помогала людям добиваться своих целей по накоплению денег. Но как обстояло дело с ограничительными сроками, которые Дэн Арьели додумался предложить своим студентам? По следам уже упомянутого исследования Дэн и Клаус провели еще одно На этот раз они сравнили, насколько хорошо группа из 60 студентов МТИ справилась с заданиями, при том, что часть студентов сдавали все задания к единому окончательному сроку, а часть могли назначить себе промежуточные даты с наказанием за опоздание. Как оказалось, студенты, которые могли добровольно выбрать для себя сроки сдачи, допустили в работах примерно на 50% ошибок меньше, чем те, кому по случайному выбору был назначен единый окончательный срок. Возможность самому назначать себе сроки сдачи работ оказалась чрезвычайно полезной, примерно как возможность завести себе заблокированный счет в банке для сбережений. Величина достигнутого в этих исследованиях успеха до сего дня представляется мне поразительной, и я всегда с огромным удовольствием рассказываю об этом своим студентам с курса MBA особенно тем, кто решительно утверждал, что никто в здравом уме никогда не станет использовать и уж тем более не выиграет от такого использования механизм принуждения. Данные интерпретируются однозначно. Даже если использование механизмов принуждения противоречит золотому правилу экономической теории, иногда они могут оказаться настоящим благословением. Этот механизм помогает нам изменить свое поведение к лучшему, ограничивая для нас варианты выбора теми, которые мы предпочитаем, когда способны ясно мыслить и осознавать, что для нас полезно, а не когда сгоряча реагируем на сиюминутное искушение. Он не позволяет нам позже поддаться искушению и повести себя неправильно. Это все хорошо и даже замечательно, может заметить скептик, но что, если, скажем, ваш банк не предлагает своим клиентам возможности открыть заблокированный сберегательный счет? Почти никакие банки этого не делают. Как вообще найти механизм принуждения для каждой долгосрочной цели, которую вам хотелось бы достичь? Если вы, предприниматель, и хотите что-то успеть сделать к сроку, то рядом не будет учителя, который мог бы наказать вас за опоздание. Если вы хотите больше заниматься физкультурой, вряд ли вы встретите в спортзале меня, и вряд ли я буду раздавать плееры с аудиокнигами, которые вы сможете слушать только на месте. Для большинства целей, к которым вы стремитесь, вам хотелось бы и оправданно иметь простой способ создания собственного механизма принуждения. К счастью, такой способ существует. Механизмы денежных обязательств Представьте себе большой сочный чизбургер с вашими любимыми добавками. Листом салата, ломтиками помидора, лука, бекона, еще чего-нибудь, что вы больше всего любите. И пахнет он тоже замечательно. Если бы вы завтракали в кафе с приятелем, и официант подал бы такой бургер на соседний столик, разве вам бы не захотелось тоже заказать его? Но что, если вы только что... Дали себе обещание, что с этого дня перейдете на более здоровую пищу. Смогли бы вы устоять? Этот вопрос каждый год задает моим студентам с курса MBA в приглашенный лектор Джордан Голдберг. Джордан — один из основателей компании STIC, данные которой мы с Хэн Чэнь и Джейсоном анализировали, чтобы определить, действительно ли люди чаще ставят перед собой цели после дат, символизирующих новое начало. После того, как Джордан предлагает студентам поразмышлять над сценарием с бургером, аудитория неизменно наполняется голосами. Всем моим студентам хотелось бы верить, что у них хватит силы воли устоять перед искушением, но большинство из них достаточно хорошо себя знают, чтобы понять, что они и правда могли бы заказать этот бургер. Далее Джордан задает студентам более простой вопрос. «А если бы вы знали, что будете должны кому-то 500 долларов, если съедите этот чизбургер? Вы бы задумались гораздо серьезнее, прежде чем поддаться искушению, верно?» Все кивают, включая и меня. В высказанном мнении нет никаких противоречий. При помощи этих вопросов Джордан знакомит моих студентов с необычным типом механизма принуждения — Механизма, который помогает вам придерживаться своих планов, заставляя буквально платить, если вы от них отступаете. Я называю это механизмами денежных обязательств. И существует несколько компаний, которые предлагают их своим клиентам. На сегодняшний день уже сотни тысяч людей хотя бы раз опробовали механизмы денежных обязательств на себе, и они, как правило, оказываются весьма кстати. Все, что для этого нужно сделать, Назначить цель, выбрать человека или какое-то техническое устройство, которое будет точно отслеживать ваш прогресс и предоставить определенный денежный заклад, который перейдет третьей стороне, если вам не удастся достичь цели. Вы можете уточнить, что в случае неудачи хотели бы передать эти деньги конкретному человеку или благотворительной организации, а чтобы фиаско было действительно неприятным, вы можете даже выбрать ненавистную вам организацию, антиблаготворительную, скажем так. Это может быть организация, выступающая за право на оружие или, напротив, за жесткий контроль над ним, в зависимости от ваших политических убеждений. Вы можете поставить всего несколько баксов, но более крупные ставки, что неудивительно, коррелируют с большей вероятностью успеха. Хотите регулярнее посещать свою церковь или другое религиозное учреждение? Назовите надежного прихожанина в качестве рефери и поставьте деньги на случай, если вы все же не придете. Не хотите вступать в отношения с неудачниками? Выберите подругу с хорошим вкусом, которая могла бы призвать вас к ответственности, и называйте ваши ставки. Не так давно я разговаривала с писателем и техническим предпринимателем Ником Уинтером, сумевшим изменить свой жизненный путь при помощи механизма денежных обязательств. В 2012 году в возрасте 26 лет Ник был программистом и считал, что жизнь не оправдывает его ожиданий. Неудовлетворенный и разочарованный, он задавался вопросом, «Что я могу сделать, чтобы моя жизнь стала более гармоничной и наполненной? Что мне было бы интересно сделать? Как я хочу жить?» Размышляя над этими вопросами, рассказал мне Ник, он понял, что его повседневной жизни очень не хватает приключений. Конечно, ему нравилось программировать, и работа его устраивала, но самым интересным из всего, что он делал в последнее время — было посещение спортзала. Вторым откровением Ника стало то, что он не использует в достаточной мере артистическую сторону своего мозга. Он хотел заниматься чем-то более творческим. Вдохновившись этими откровениями, Ник решил превратиться в искателя приключений в широком смысле этого слова. Затяжные прыжки с парашютом, обучение скейтбордингу, освоение осознанных сновидений, снижение на 5 минут времени, за которое он пробегает 5 километров, и многое-многое другое. А еще он поставил цель написать книгу о своем преображении. На все про все он дал себе 3 месяца. При этом Ник не питал никаких иллюзий. Он понимал, что реализовать такие серьезные жизненные изменения за столь короткий срок трудно. И он был совершенно уверен, что просто объявить о своих планах друзьям было бы недостаточно, хотя начал он именно с этого, чтобы, если ничего не получится, ему хотя бы стало стыдно. Он был убежден, что для того, чтобы достичь целей, ему потребуется поднять ставки. Именно поэтому он был по-настоящему заинтригован, когда услышал о компании, готовой предложить ему контракт очень необычного типа. Система работала примерно так. Ник соглашался заплатить громадный штраф, примерно 14 тысяч долларов, если через три месяца не напишет книгу и не начнет прыгать с парашютом. Может быть, какому-нибудь миллиардеру сумма в 14 тысяч долларов показалась бы мелочью, но Ник вовсе не был богат. Он ставил на кон почти все, что имелось на его банковском счету, и это, по его представлениям, не оставляло ему другого выбора, кроме как написать книгу и шагнуть с борта самолета. Вооружившись громадным стимулом сделать все обещанное, Ник меньше чем за три месяца написал о своих поисках приключений книгу, весьма популярную, под названием «The Motivation Hacker», «Хакер мотивации». К тому же он вместе со своей девушкой отправился прыгать с парашютом, достижение которым он, возможно, гордится особенно, учитывая, что молодой человек всю жизнь страдал боязнью высоты. Я обожаю историю Ника, потому что она прекрасно иллюстрирует мощь и простоту механизмов денежных обязательств. Кроме того, этот случай подчеркивает их несколько противоречивые свойства. С одной стороны, когда мы ими пользуемся, мы попираем стандартные законы экономики, которые гласят, что всегда чем больше свободы, тем лучше. Но с другой стороны, мы одновременно опираемся на эту самую стандартную экономику, которая рекомендует назначить для нежелательного поведения цену повыше или наложить ограничения, чтобы отвратить от него людей. Именно такие решения предписывает экономика. Вспомним хотя бы обложение дополнительным налогом табачной и алкогольной продукции или запрещение марихуаны с целью снизить их потребление. Денежные обязательства, как и другие стимулы, особенно удобны из-за своей универсальности. Гораздо удобнее, чем другие типы механизмов принуждения, где не обойтись, скажем, без специального приложения — которая блокировала бы ваш смартфон после определенного времени использования, или без казино, которое закрыло бы для вас двери после включения вас в список самоограничения. Вам просто нужно некоторое количество денег, которых вы не хотите лишиться, и человек или устройство для отслеживания вашего прогресса. Конечно, настоящая проблема состоит в том, что некоторым людям механизмы денежных обязательств кажутся очень и очень странными. В конце концов, вы ведь буквально подписываетесь на штрафы. Но дело в том, что механизмы эти, хотя и кажутся контринтуитивными, доказали свою высокую эффективность. К примеру, в одном исследовании с участием 2000 курильщиков выяснилось, что доступ к механизму денежных обязательств, в данном случае к сберегательному счету, на который они могут класть деньги, которые получат обратно только в том случае, если через полгода успешно сдадут анализ мочи на наличие никотина, помогал людям бросить курить. В среднем те курильщики, кто решил воспользоваться механизмом денежных обязательств, делали взносы на счет примерно раз в две недели и внесли суммарно около 20% своего месячного дохода на счет, который они должны были потерять, если бы не сумели бросить курить. И что замечательно, еще 30% курильщиков, получивших шанс рискнуть своими деньгами ради того, чтобы бросить курить, Удалось это сделать. Показано, что аналогичная возможность пользоваться механизмом денежных обязательств помогает посетителям спортзалов больше тренироваться, сидящим на диете сбрасывать больше лишних килограммов, а семьям покупать более здоровые продукты. Наибольший вызов в случае с механизмами денежных обязательств представляет не их эффективность, а приучение людей к самой идее их использования. И сомнения следует признать и имеют под собой почву. Как бы великолепно ни выглядели эти результаты, может оказаться, что вы попросту не готовы наложить на себя дорогостоящие ограничения или штрафы в случае, если вам не удастся достичь всех намеченных целей. Если так, то вы не одиноки. К примеру, лишь 11% курильщиков готовы были поставить на кон хоть какую-то сумму собственных денег ради того, чтобы справиться с никотиновой зависимостью. Для этого существует множество возможных причин. Одна из них состоит в том, что не каждый заинтересован в переменах. Другая в том, что даже если вы действительно хотите изменить себя, иногда успех от вас не зависит. Что если, скажем, неожиданно возникают некие семейные обстоятельства, которые не дают вам достичь целей по тренировкам? Тогда вам придется разбираться не только с возникшей проблемой, но и с финансовым наказанием от механизма принуждения. И, возможно, все это вместе окажется невыносимым для вас, и точка. Вопрос закрыт. Что тогда? Обещания и другие мягкие обязательства. Представьте, что вы занятой врач, и к вам пришла пациентка с жалобами на боль в горле, заложенность носа и кашель. Ясно, что единственное, что хочет от вас эта пациентка, это рецепт на лекарство, которое облегчило бы ее состояние. Естественно, вы рады помочь. Но представим, что пациентка просит у вас антибиотики, а вы понимаете, что ее симптомы указывают на сильную простуду, а не на бактериальную инфекцию вроде ангины или пневмонии. Это может оказаться инфекция, и тогда антибиотики могли бы помочь, но вероятность этого невелика. Антибиотики мало того, что почти наверняка будут бесполезны в данном случае, они еще и дороги и иногда вызывают сильные побочные реакции, такие как сыпь, понос и рвота. Плюс к тому, чем чаще их выписывают, тем быстрее развиваются резистентные к ним бактерии, в результате чего будущие инфекции все труднее поддаются лечению проблемное решение о том, как поступить. Сможете ли вы устоять перед искушением и не выписать пациентке рецепт, который она просит? Или нарушите медицинские инструкции и дадите ей то, что она хочет, в надежде, что от этого она почувствует себя лучше, хотя все говорит об обратном? Нам нравится думать о врачах, как о непогрешимых специалистах, но исследования показывают, что многие из них регулярно поддаются искушению и предлагают пациентам то, что они хотят. Так, взрослые американцы ежегодно получают 41 миллион ненужных рецептов на антибиотики, которые обходятся им более чем в 1 миллиард долларов, и это только цена собственных лекарств. Зная об этой тревожной статистике, творческая команда врачей и ученых-бихевиористов, знавших о мощи обязательств, предложила идею, которая, по их мнению, могла бы помочь. В обычных условиях, когда вам на работе предлагают стремиться к цели, которая действительно представляется вам важной, например, принимать правильные решения перед лицом требовательных пациентов, вы, вероятно, обдумываете ситуацию и убеждаете себя, что можете этого добиться. Может быть, вы даже обсуждаете вашу цель с несколькими близкими друзьями, членами семьи или коллегами, но на этом, как правило, подготовка и заканчивается. Исследователи, желавшие снизить число ненужных рецептов на антибиотики, понимали это и потому предложили ввести дополнительный шаг, который, как они надеялись, должен был побудить врачей лишний раз подумать, прежде чем поддаваться на уговоры пациентов. Они попросили врачей подписать формальное обещание не выписывать антибиотики без необходимости, а затем вывесить это обещание на видном месте в своей приемной. Психология, которая, как рассчитывали исследователи, должна была обеспечить действенность этой тактики, работает примерно так. Подписав обязательство и вывесив его на стену, вы тем самым устанавливаете некую психологическую цену за ненужное назначение. Если вы испытываете искушение выписать такой рецепт, то теперь вы будете остро чувствовать, что сделать это означает нарушить свое слово. В конце концов, вы поставили свою подпись на листе с обещанием «Никогда не делать именно это». И теперь этот лист в рамке висит у вас над головой. Короче говоря, цена рецепта на ненужные антибиотики возросла. Команда, выдвинувшая эту идею, убедила руководителей пяти клиник первичной врачебной помощи в Лос-Анджелесе разрешить им ее опробовать. Некоторых врачей в этих клиниках попросили подписать и вывесить в своих приемных обещания. Гласившее, что они стремятся избегать назначения антибиотиков в случаях, когда от них, скорее всего, будет больше вреда, чем пользы. Другие врачи из контрольной группы ничего подобного не подписывали. В ходе исследования кабинет этих врачей посетило почти тысяча пациентов, жаловавшихся на симптомы острой простуды и ученые обнаружили, что подписание и вывешивание такого обещания снижает число ненужных рецептов на антибиотики примерно на треть по сравнению с контрольной группой. Это невероятный показатель. Но самое сильное впечатление на меня произвело то, что на многих врачей подписанное обещание оказало влияние, хотя его нарушение не повлекло бы за собой никакого денежного наказания. Подобные обещания резко контрастируют с денежными обязательствами, заблокированными банковскими счетами и наказаниями за опоздание к сроку, которые я называю жесткими обязательствами, потому что они предполагают более конкретную плату за нарушение. Обещания врачей – прекрасный пример так называемых «мягких» обязательств, то есть таких обязательств, при которых неудача грозит лишь психологической расплатой. Естественно, существует широкий спектр вариантов платы, которую мы можем наложить сами на себя, или которую могут наложить на нас другие, чтобы помочь нам достичь наших целей. Расплатой может стать что угодно, от мягкого наказания, такого как публичное объявление наших целей или сроков их достижения, чтобы нам стало стыдно, если цели не будут достигнуты, до жесткого наказания, такого как необходимость расплачиваться деньгами в случае неудачи. Ограничения, которые мы можем на себя накладывать, тоже могут быть как мягкими, такими как еда с маленькой тарелки или использование копилки, и жесткими, такими как помещение денег на заблокированный сберегательный счет или согласие с тем, что аудиокниги на iPod можно слушать только во время занятий в спортзале. Как я уже упоминала, и не без причины — Механизмы обязательств, предполагающие существенное наказание за неверное поведение или ограничивающие будущую свободу, подходят не всем. Если наказание слишком велико, оно само по себе может стать поражением. Тем, кто не в состоянии вынести мысль о жестких обязательствах, лучше подойдут механизмы обязательств другого сорта. Подписание письменного обещания – одна из особенно мягких форм обязательства – поскольку в роли наказания здесь выступают просто вина и дискомфорт, которые вы почувствуете, если нарушите слово, данное другим или себе. Состояние, когда человек не в ладах сам с собой, то, что психологи называют когнитивным диссонансом, невероятно мощная сила, которую первым исследовал Леон Фестингер в 1950-е годы. Люди часто готовы на многое, чтобы только не разбираться с собственными внутренними противоречиями. Возможно, именно когнитивный диссонанс поможет объяснить, почему из всевозможных культов так трудно выйти после того, как вы к нему присоединились и вложили в него так много себя, трудно признать, что вы несчастны. И почему курильщики часто недооценивают последствия своей привычки для здоровья. Если вы убеждены, что умны, но при этом имеете дурную привычку – Когнитивный диссонанс заставляет вас сбрасывать со счетов или игнорировать доказательства того, что ваша привычка в самом деле дурна. Кроме того, когнитивный диссонанс — удобный инструмент, которым мы можем воспользоваться, чтобы изменить поведение навсегда. Давая обещания и прося других делать то же самое, мы можем превратить когнитивный диссонанс в мягкое наказание, помогающее и нам, и им добиваться большего. Возьмем в качестве примера мою студентку Карен Эррера. Когда Карен студенткой первокурсницы, появилась в кампусе моего университета в Филадельфии, она страдала клиническим ожирением и была страшно недовольна своим телом. Теперь она на третьем курсе, и ей удалось сбросить 18 лишних килограммов. Как она это сделала? Она рассказала мне, что через несколько недель после прибытия в кампус она записалась на занятия с диетологом, которые изменили все. На каждом занятии Карен давала небольшие, но выполнимые краткосрочные обещания по рациону и похудению и составляла планы по их осуществлению. В то время она каждую неделю посещала диетолога, чтобы отслеживать свой прогресс. Со временем между ними сложились дружеские отношения. «Всю неделю я принимаю решение и не хочу ее подвести», — рассказала мне Карен. «А еще я не хочу подвести себя». «Это желание не подвести саму себя?» то есть избежать боли, связанной с когнитивным диссонансом, и не разочаровать своего диетолога из-за данного ей обещания, помогала Карен добиваться своей цели. К моменту нашей встречи на третьем курсе она, как сама мне сообщила, впервые прекрасно себя почувствовала в своем теле, не говоря уже о радости от той громадной перемены, которой она добилась и которую сохранила, все благодаря мягким обязательствам. Стоит заметить, что мягкие обязательства Карен были очень небольшими и последовательными. Она не обещала сбросить 18 килограммов сразу, но устанавливала для себя еженедельные здоровые и выполнимые цели по потере веса. Данные множество исследований на темы обязательств говорят о пользе такого пошагового перехода. Рассмотрим исследование, с проведением которого я помогала. Возглавлял его мой студент Аниш Рай а участвовали в нем тысячи волонтеров большой некоммерческой организации, обещавшие отработать в год вступления в организацию 200 часов, но сильно отстававшие от графика и рисковавшие не выполнить своих обязательств. Зная, что столкновение с такой объемной целью может оказаться демотивирующим, мы с коллегами вместо этого попросили волонтеров пообещать работать по 4 часа каждую неделю или по 8 каждые 2 недели — что, конечно, по сути, соответствует тем же 200 часам в год. Но эти меньшие цели, хотя и складывались суммарно в то же годовое обязательство, дали в итоге на 8% больше волонтерских часов, чем простые напоминания о данном годовом обещании. Точно так же компания финансовых онлайн-услуг Acorns выяснила, что эффективнее просить людей откладывать по 5 долларов в день, чем по 35 долларов в неделю или по 150 долларов в месяц, хотя все эти варианты равнозначны друг другу. Обязательства, которые носят пошаговый характер, представляются нам менее пугающим, и мы получаем больше шансов сдержать данное слово. Два типа людей. Как бы мне не нравилось учить у студентов программы MBA, рассказывая им о механизмах обязательств и об истории Амара, споры, которые после этого разгораются, цепляют и меня за больное. Когда я, будучи аспиранткой, впервые узнала об исследованиях на тему механизмов жестких обязательств, я тоже почувствовала разочарование и бессилие. Однако, в отличие от моих студентов, я никогда не испытывала сомнений по поводу ценности таких механизмов. Мне рассказали, что они работают еще до того, как я нашла время и подумала о том, что некоторым они могут показаться контринтуитивными. В результате мое разочарование было связано не с существованием продукта, нарушающего классический закон экономики. Напротив, поначалу меня расстроило, что так мало людей их используют. Данные доказывали мне, что эти ценные инструменты должны быть дико популярными. Тем не менее, большинству людей, видимо, мягкие обязательства представляются более приемлемыми, чем жесткие, несмотря на то, что они не обладают той же силой и потому оказываются значительно менее эффективными. Дело не только в том, что механизмы жестких обязательств непопулярны. Дело еще и в том, что они кажутся многим людям, включая и значительную долю моих умных вортонских студентов, поднаторевших в экономике, откровенно безумными». Вспомните, что не только управляющий Гринбэнк, но и значительная часть их клиентов поначалу скептически отнеслась к варианту с заблокированными счетами. Получив возможность открыть такой счет, 72% клиентов отказались это сделать. И курильщики, которые надеялись бросить курить, тоже с сомнением отнеслись к использованию механизмов денежных обязательств. 89% из них отказались вносить деньги на счет. Данные других исследований рисуют аналогичную картину, давая понять, что низкий процент принятия таких механизмов — это норма. Кроме того, о не слишком высокой их популярности свидетельствует то, что ни одну из ведущих компаний, организующих для желающих механизмы денежных обязательств, таких как STIC или B-Minder, нельзя назвать особо успешной. Итак, что это нам дает? Механизмы обязательств чрезвычайно полезны. А имея в виду, как часто у нас возникают проблемы с достижением целей, можно предположить, что спрос на такие услуги должен быть очень высоким. Рынок индустрии самопомощи в США оценивается в 10 миллиардов долларов ежегодно. Ясно, что люди хотят помощи в достижении самых крупных, самых труднодостижимых своих целей. Но эти необычайно эффективные инструменты они, тем не менее, часто игнорируют. Специалисты по поведенческой экономике, изучающие механизмы обязательств, считают, что у них есть частичное объяснение этому. И оно состоит не в том, что большинству людей эти инструменты не нужны, или даже что люди боятся встретить какое-нибудь непредвиденное препятствие на пути к успеху. Теория гласит, что в мире существует два типа людей. Проблемы с самоконтролем есть у всех, так что это не может служить отличительным признаком. Дело скорее в том, что некоторые из нас уже примирились с собственной импульсивностью и готовы предпринимать какие-то шаги для ее обуздания. Поведенческая экономика называет таких людей критически мыслящими личностями. Но далеко не каждый в нашем мире способен критически мыслить о чем наглядно свидетельствуют жаркие споры, разгорающиеся в аудитории всякий раз, когда я рассказываю студентам MBA в Уортоне о необычном сберегательном предложении Greenbank. Вместо этого множество людей слишком оптимистично смотрят на собственную способность преодолевать проблемы с самоконтролем исключительно силой воли. Людей этого типа теория называет наивными. Каждому, конечно, хотелось бы верить в собственное критическое мышление, Но, как ни печально, мир полон наивных людей. В сочетании с некоторым обоснованным страхом перед дорогостоящей неудачей, именно этим лучше всего объясняется, почему так много людей, которым механизмы обязательств могли бы принести пользу, не готовы ими пользоваться. Наивные люди еще не пришли к пониманию того, что эти механизмы, хотя и странно выглядят в теории, представляют собой невероятно полезные инструменты для решения проблем с самоконтролем. Если бы это было не так, если бы все в мире обладали критическим мышлением, мы, вероятно, видели бы вокруг множество людей с радостью, принимающих механизмы обязательств и даже требующих от своих банков, фитнес-центров, преподавателей и врачей предоставить им такие механизмы. Кроме того, если бы все в мире обладали критическим мышлением для решения любых проблем с искушениями, достаточно было бы предложить человеку механизмы обязательств. Если бы все мы обладали критическим мышлением, то всякие, кому механизмы обязательств могли бы пойти на пользу, использовал бы их, а те, кому они волшебным образом не нужны, просто не обращали бы на них внимания. В таком мире нам не требовались бы внешние ограничения, такие как законодательный запрет на вождение в пьяном виде – Вместо этого люди могли бы установить алкотестеры, чтобы не позволять себе садиться за руль в состоянии опьянения, и обязательные пенсионные платежи. Люди могли бы сами завести себе заблокированные счета, чтобы гарантированно накопить достаточно денег для пенсии. К несчастью, мир, в котором мы живем, не таков. Мало того, Дэн и Клаус показали в одном из своих исследований, что недостаточно предоставить студентам МТИ возможность самостоятельно назначить себе сроки сдачи с наказанием за опоздание, чтобы помочь им как можно лучше справиться со всеми заданиями. Потому что те студенты, которым это наверняка пошло бы на пользу, не соглашались на обязательства. Исследователи доказали, что студенты получают более высокие оценки за свои работы, если их заставляют принять равномерно распределенные по семестру сроки сдачи работ с наказанием за опоздание, как это обычно и бывает. Эти и огромное количество других данных указывают на то, что многие из нас предпочитают не использовать механизмы обязательств, потому что мы их недооцениваем или наивно не понимаем, насколько сильно мы в них нуждаемся а не потому, что они нам на самом деле не нужны или мы, скажем, не желаем подвергать себя риску наказания. Преобладание наимных людей подсказывает, что неудивительно, что одна из важных функций хорошего руководителя — организовать для сотрудников систему штрафов и ограничений, которые вступали бы в дело всякий раз, когда между ними и разумным долговременным решением встает искушение. Такие системы — Например, перенаправление части дохода сотрудника в пенсионный план или ограничение доступа к некоторым сайтам на работе делают механизмы обязательств необязательными, потому что нужные стимулы уже существуют. Хорошие обязательства уже накладываются на сотрудников третьей стороной. Разумеется, такая политика может стать излишне патерналистской. Если ваша начальница начнет штрафовать вас за все ваши действия, которые, по ее мнению, мешают вашей работе или вашему благополучию, вы почувствуете, что вам не доверяют и мелочно управляют вами. Мы не всегда неправы, когда ценим свою свободу поддаться искушению и с удовольствием. Организация с большим количеством ограничений не обязательно самая лучшая. Если вы руководите сотрудниками, Некоторые ограничения могут оказаться полезными, когда перед людьми стоят важные цели, а силы воли для их достижения не хватает. Может быть, разумно заблокировать Facebook на рабочих компьютерах и убрать сладкую газировку из торговых автоматов. Но, кроме того, вам, вероятно, стоит подумать, как подтолкнуть сотрудников к самостоятельной установке границ для себя. Предприимчивые организации часто предлагают своим сотрудникам или клиентам брать на себя обоюдно полезные обязательства. Так медицинское учреждение могло бы предложить своим клиентам дать обещание принимать продлевающие жизнь препараты определенное количество раз в месяц, что, как показывают мои исследования, может существенно повысить приверженность лечению». Или руководитель может предложить сотрудникам установить у себя программное обеспечение, которое ограничивало бы время, проводимое в социальных сетях, или добровольно назначить сроки сдачи важных заданий, или принять на себя иные обязательства, публично или частным образом, с наказанием за нарушение или без такового. Это примерно то же, что делали исследователи, про которых я рассказывала ранее, когда предлагали врачам подписать обещание о снижении числа выписанных без необходимости рецептов на антибиотики. С учетом всего этого, заметим, что у нас не всегда есть под рукой доброжелательные организации, начальники, исследователи, политики, учителя или родители, заглядывающие нам через плечо. К счастью, механизмы обязательств могут оказаться весьма полезными, даже когда мы действуем самостоятельно. Они позволяют нам стимулировать самих себя. Мы просто должны быть достаточно здравомыслящими, чтобы распознать их ценность и применить их. Хорошая новость в том, что в данный момент вы оказались в завидном положении. Дочитав до этого места, вы научились мыслить критически, если не умели прежде. Последние две главы вооружили вас знанием о том, что ключевое препятствие на пути к поведенческим изменениям недостаточный самоконтроль, вызывающий как импульсивное решение, так и прокрастинацию. Вы знаете также, что механизмы обязательств могут обуздать искушение, прежде чем у него будет шанс сбить вас с толку. Что мы вынесли из этой главы? Смещение к настоящему часто вызывает у нас прокрастинацию и заставляет откладывать на потом дела, связанные с достижением долгосрочных целей. Для эффективного решения этой проблемы необходимо предвидеть искушение и создать ограничения, механизмы обязательств, способные разорвать этот цикл. Всякий раз, когда вы делаете что-то, что ограничивает вашу собственную свободу ради более значимой будущей цели, вы используете некий механизм обязательств. Примером может служить заблокированный сберегательный счет, не позволяющий вам воспользоваться деньгами до тех пор, пока ваши сбережения не достигли целевого значения. Механизмы денежных обязательств — универсальная форма механизма обязательств. Они позволяют нам создавать финансовые стимулы достижения цели, разрешают ставить на кон деньги, которых мы лишимся, если не добьемся успеха. Публичные обещания — одна из форм мягких обязательств, повышающих психологическую цену неудачи в достижении своих целей. Они удивительно эффективны, хотя и менее чем жесткие обязательства, которые предполагают более ощутимые наказания или ограничения. Штрафы, которые мы можем на себя налагать, чтобы помочь в достижении цели — Варьируется от мягких наказаний, таких как публичное объявление целей или сроков, до жестких, необходимость лишиться денег в случае неудачи. Существуют также мягкие ограничения, использование тарелок меньшего размера и жесткие, размещение денег на заблокированном сберегательном счете. Чем мягче наказание или ограничение, тем ниже вероятность, что оно поможет нам изменить себя, но тем проще нам принять его. Эффективнее брать на себя небольшие, но более регулярные обязательства, чем более крупные, но редкие, даже когда в сумме мелкие обязательства равны крупному. Как откладывание по 5 долларов в день по сравнению с 1825 долларами в год. Не каждый понимает и признает, как много он может выиграть при применении механизма обязательств. Те, кто не признает этого, наивные склонны переоценивать свою способность противостоять искушению при помощи одной только силы воли. Те, кто признает, обладающие критическим мышлением, имеют больше шансов добиться изменений в своей жизни».